Балтава. Поэма 1828 год, опубликована в 1829 году. Кручубей, антагонист Мозепы, бывший господдлижник, трещечный на сторону Петра и казнённый гетманом. Поэма Пушкина, написана вслед Мозепе Джорджа Байрона. Вейнеровскому рельеево, но уже не байроническая поэма. Сквозь романтическую интригу украинский Гетман Мазепа берет в жена свою крестницу Марию Кочубей, попреки воле ее родителей. Отец мстит, донося Петру о государственной измене. Донос пересылают Гетману Кочубей приговорен, а Мария сходит с ума. Прорастает героический эпос. В ее пространстве появляется множество персонажей. Естественно, это не может не сказаться на изображении главных героев. Сюжет отводит Кочубея в прототип генерального судьи малороссийских Петровских времён Василий Лёнчик и Чубей, служебную роль отца, препятствующего незаконной любви дочери. Автор усложняет рисунок ролей, постоянно подчёркивая силу, мощь, страстность характера Кочубея. Месть с подручным Искрой то доносит на Мазепу неизверности долгу, и Варлиный взору уж давно проник в сердцевину изменнических помыслов гетмана Да-то ты сам намекал на них, Кочубея, пока они были заодно. Но лишь из чувства мести. Предприимчивая злоба заставляет судью действовать. Месть становится смыслом его жизни. Даже в темнице, в ночь перед казнью, он дерзко отвечает Орлику, пришедшему пытать его и требующему открыть тайну клада. Но сохранил я клад последний. Мой третий клад — святую месть, ее готовлю с Богу снесть. Рядом с Кочубеем второстепенные персонажи. Жена, что злобу и женскую полна и действует заодно с мужем. Молодой казак, который безнадежно влюблен в Марию и берется доставить донос в столицу империи. И жена, и казак движимы тем же чувством, что и Кочубей. Но их страсти слабее и характера мельче. По законам перспективы это не может не увеличить объем фигуры самого Кочубея. По существу в первой и второй частях он становится полноценным антагонистом Мазепы. В одной из последних кочубеевских сцен это подчеркнуто параллельно. «Украинская ночь, темница кочубея, украинская ночь, темная душа Мазепы». Иж после казни Искры и Кочубея в третьей части на роль антагониста заступает Петр Великий, чьим гением мужала Россия молодая, и чья борьба с Мазепой будет лишена личных мотивов. Мазепа — главный герой, украинский гетман, крепкий старик Казепа. в котором влюбляется Мария, дочь генерального судей Малороссии Кочубея. Позиция Полтавы многофигурна, что соответствует ее двойственной жанровой природе и романтическая новелла «Героический эпос». Но все сюжетные линии сходятся в одну точку, к образу мрачного Мазепа. После того, как родители Марии отказывают ему в руке дочери, она бежит из дома. Кочубей вместе с женой замышляют местью. Но донос посла им Петру возвращается к Мазепе. После того, как отец гибнет на плахе, Мария сходит с ума. Но любовную интригу наложена интрига политическая. Мазепа медленно и скрытно, но не поддаваясь на уговоры пылкого украинского юношества сразу выставить против Петра, готовит измену вместе с полномочным иезуитом, Орликом Гетманов-Делецем. а на пару с Былавином ведет тайные переговоры. Торгует царскую головою, торгует клятвами вассалов, с Швецией, Бахчисараем, Турками, Варшавой, Очаковым. В конце концов, вместе с Карлом он терпит поражение на Болтавском поле. Как герой новеллы он в первой и второй частях противостоит Кочубею, как герой эпоса в третьей части Петру. Не в том и в другом случае он действует в соответствии с Своим сильным характером, энергично, мстительно, мастолюбиво. Причем страсти, кипящие в сердце Мазепы, сокрыты от сторон него взгляда, ибо Гетман стар, а значит, хитер, осторожен, тверд. Пушкин его сравнивает с пылающим камнем. А главное, в отличие от Мазепы Уралеева в поэме Военеровский, равнодушен ко всему, к свободе, отчизне, ко всему, кроме власти. Хотя во время решительного объяснения, открывая любовницы планы измены, Первая часть он клянёт, что любит Марию больше славы, больше власти, это ложный клятв. В ночь перед казнью к себе он размышляет от спящей, ни о чём не ведающей Марии, кому судьбою волненье жизни суждены? Кто стоит один перед грозою, не призывай к себе жены. Но в том ты -то продох, что теряя Марию, князь потеряет некую незримую опору своей власти над судьбой, житейский источник своей политической силы. побеждает кочубей, и он заведомо обречён потерпеть поражение от Петра. Больжше того, и хуже того, становясь врагом русского царя, украинский гетман теряет самостоятельность, попадает в зависимость от слабого, безвольного Карла. Сила идёт в услужении бессилью. И даром после того, как Мозе по Карлам позорно бегут с Полтавского поля, и Пушкин заставляет их проехать мимо разорённого имения Кочубеевых, финальной сценой гетман является моги Она безумна, и потому ее детскими устами вещает истина. Я принимала за другого тебя, старик. В Петре, которого Мария видела на праздновании Полтавской победы, она опознала идеального властителя, идеального мужа Брани, которого прежде видела в Мазепе. Он прекрасен, и во глазах блестит любовь, и во речах такая нега, и у усыбили из снега, а на твоих засохла кровь. Мария Кочубей, героиня поэмы, Возлюбленная Гетмана Мазепа, который во след сложившейся литературной традиции зовут иначе, чем реальную дочь реального судей Кочубея, бежавшую от отца к Мазепе. Пушкин указывает в примечаниях на это прозаическое имя Матрёна. Благодаря этому, с одной стороны, создается поэтическая дистанция между грубой историей и ее художественным образом. С другой, условный образ гордой любовницы опрокидывается в реальное историческое пространство. Беспредельно наивной Марии держит одно чувство — любовь. Сначала любовь к отцу, затем после родительского отказа Мазепе и ночного бегства из дому любовь юной красавицы к старому, но мудрому и сильному вождю. Любовь, не знающая никаких преград. Пушкин специально подчеркивает, что Мария — крестная дочь Мазепа. Это делает их союз в войне беззаконным. в двойне сомнительном, намекая на духовный инцест, некое подобие кровосмесительства. Даже о заговоре Мозея против Петра она в первой сцене второй части узнаёт только потому, что рядом с любимым появляется некая Дульске, как выясняется, всего лишь агент политического заговора. Поняв, что речь идёт не о любовной измене ей, а о гражданской измене Петру и России, Мария тут же успокаивается, и мы с то примеряет корону на Мозея. двоим сидиным, как пристанет корона царская. Под конец разговора, замысливший неладное мазепа испытывает любовницу, требует ответить, кого бы она выбрала, если бы пришлось, его или отца? И так углябавш свойрает любовник, и ни тени подозрения, ни проблеска догадки. Же описывая героиню вплоть до конца второй части, одной краской, Пушкин заставляет её мирно почивать в ночь перед казнью. Эта романтическая наимность Марии удобна автору с сюжетной точки зрения. Во-первых, Мазепе дается возможность поразмышлять о власти и любви над мирно спящей любовницей. Во-вторых, достигается эффект внезапности, когда несчастная мать пробирается по почиванию дочери и рассказывает ей о предстоящей казни отца, умоляя ее разжаловить Мазепу. И, в-третьих, именно потому что Мария ни о чем не ведает, она долго приходит в себя и еще дольше убеждается в правоте матери. Упоскает драгоценное время. Естественно, что когда бедные женщины являются на место казни, отца уж нет в живых, патриционы мои бежит, пока не бесполезно. И как первое бегство из родительского дома приключает образ Марии в баронический регистр, так второе из дома Мазепы позволяет ей переместиться в пространство эпоса. Незапно увидев, как страшная реальность и как коварно любовь Марии утрачивает смысл жизни, имеет с ним разум. Она появляется в конце третьей части, то есть в финале поэмы, чтобы по-неволе произнести страшный и личный, и, собственно, исторический приговор Мозепи, бежавшему с Карлом от мощи Петра. После этого и остаётся только последний переход вечное пространство народной памяти. Последние строки поэмы навсегда прописывают мою в песни чудова бандуриста, окончательно примиряют с покинутой её жизнь. Петр — главный положительный герой третьей части поэмы. Петровская тема, естественно, возникает в Полтаве. Романтические сюжеты беззаконной любви Гетмана Мазепы и Марии Кочубей разворачиваются на фоне эпохи, когда Россия молодая мужала с гением Петра. Да и сама сюжетная коллизия. Отец Марии, судья Кочубей, доносит русской власти на изменника Мазепу. Невозможно без... косвенного участия русского царя без его жестокой ошибки с ведом Петра донос письлёт Мозепе, ку тебе гибнет Мария Схойцума. И всё-таки тема одно, а персонаж другой. Пока сам Пётр остаётся в сюжетной тени, остановка сил в поэме соответствует неписаным правилам Байрона. Антагонист Мозепы, оскорблённый отец Кучебей, основной конфликтю любовный, психологический и так далее. Но в последней, третьей части Пушкин, описывая Полтавскую битву России с Карлом XII Мазепой, вводит Петра в состав действующих лиц. Сразу все пропорции меняются. Мазепа из любовного героя превращается в антагониста русского царя. Кочубей перестает казаться неудачным антагонистом Мазепы, становится трагическим союзником победителя, который хоть и отдал его на расчязание врагу, но в конце концов признал свою ошибку. Даже казавшиеся назойливыми и неоправданными оценочные эпитеты, которыми автор награждал изменника Мозепа, вдруг обретают художественно и идеологический смысл. Как все остальные герои Полтавы, кроме слабого Карла, чьи психологические черты меднымсадники Пушкин перенесли однообразный образ Александра I, Пётр наделён сильным характером. Как все они не знают промежуточных состояний. Ист гневен, то гневен, Если весел, то весел. Если добр, то добр. Другое дело, что автор, описывая героя садящегося на коня, использует оксюмарон. Лик его ужасен. Он прекрасен. Это лишь усиливает эффектность образа. В отличие от остальных, Петр движим не местью, не жаждой власти, а высокой страстью государственного строительства. Решение сдать Кочубе и Мазепе — трагическая ошибка, а не преступление. Она не снижает... Образ Петра Пушкин считает необходимым выстроить параллельное описание. Мозе по перед боем, Пётр перед боем. Мозе по после казни Кочубе, то есть после победы, одержанной над врагом, и Пётр после победы над Карлом Мозепой, пьющий за здоровье врагов, даёт возможность подчеркнуть качественные различия между ними. Для одного власть роды и насилия, для другого инструмент общего государственного творчества. Сила Петра это мощь молодой империи. за которой, по Пушкину, правда истории. Он связан со стихией рождающегося света. Горит восток зарею новой. Это так мазепа с ночной стихией. Сцен перед казнью Кочебея. Потому Петр в Полтаве – идеальный герой исторического эпоса. А за год до поэмы был начат роман о раб Петра Великого, где тот же мотив, еще раньше заявленный в стихотворении «Станцы», впервые прошел сюжетную обработку. И в дальнейшем Пушкин будет возвращаться к нему Всякий раз сложно взаимодействуя с идеологическим мифом о Петре Великом как идеальном прообразе Николая I, споря с самим собой, разворачивая отдельные петровские фрагменты поэмы в самостоятельные произведения, сравния строки о Петре пьющем за здоровье врагов со стихотворением пир Петра Великого, 1835 год.